Глава двадцать четвертая. Игрорыцарь девятьсот девяносто девять дает отпор. Меч Игрорыцаря устремился к Хирабрину, рассекая воздух так быстро, что его лезвие издавало тонкий свист. Алмазные мечи ударились друг от друга с такой яростью, что посыпались искры. Мелкие алмазные осколки дождем осыпали двух бойцов. Как и ожидал Игрорыцарь? Хирабрин исчез, затем снова появился позади него, но на этот раз мальчик был готов. Вытащив свой железный меч, он перекинул его через плечо, чтобы защитить свою спину. Раздался еще один удар, когда алмазный клинок Хирабрина врезался в железный игра рыцаря. Вращаясь, мальчик атаковал двумя мечами, нанося удары выше плеч и в то же время нанося удары по коленям. Хирабрин двигался со скоростью молнии, меч часть то в одну сторону, то в другую, но куда бы он ни двинулся. его везде встречал один из клинков Игра Рыцаря. Битва бушевала. Сначала атаковал Херабрин, затем Игра Рыцарь. Они в смертельном танце вихрем носились по поляне, пытаясь застать друг друга врасплох. Но это был равный поединок, за исключением одной вещи. Игра Рыцарь начал уставать. Херабрин атаковал снова и снова. Его алмазный клинок обрушивался на мальчика со всех сторон. Игра Рыцарь успевал блокировать атаки, но едва-едва. Удар. Боль пронзила руку игрора рыцаря. Он блокировал еще одну атаку и развернулся, чтобы нанести удар хирабрину, но монстр был слишком быстр. Удар! В спину игрора рыцаря вонзило с лезвия. Перекатившись в сторону, игрор рыцарь поднял мечи, готовый к следующей атаке, но его тело от усталости двигалось все медленнее. Его руки и ноги отяжелели. Удар! Еще один кусок алмазной брони упал на землю. Игра рыцарь отскочил назад и бросился на своего злобного противника. Он отказывался отступать. Удар. Острое клинка Хирабрина полоснуло его бок. Я проигрываю, подумал игра рыцарь. И образ победы над Хирабрином медленно исчез из его сознания, сменившись страхом. Он просто слишком быстро. Я не смогу. Хирабрин снова атаковал, устремившись к мальчику. Его алмазный меч рванулся прямо к голове игра рыцаря в шлеме. Игрок, который не игрок, заблокировал атаку, но внезапно был сбит с ног жестоким ударом в живот. Падая на землю, он встретился взглядом с монетой сто тринадцать. Она закричала «Нет!» когда брат упал и ударился о землю. Хирабрин встал надо грохрыцем, наступив одной ногой на его правую руку, другой на левую. Монстр уставился на него сверху вниз своими полающими ненавистью глазами, на его квадратном лице была злобная самодовольная ухмылка. Игрок, который не игрок был, пойман. Используя оружие, закричала снова охотница, но он больше не мог. Его руки были прикованы к земле, он не мог дотянуться до инвентаря. Игрок рыцарь чувствовал, как пылающие глаза Херабрина смотрят на него сверху вниз, но отказывался оглядываться. Вместо этого он посмотрел вверх на утес. Его сестра следила за битвой сверху, но его квадратном лице было написано выражение ужаса. Подняв голову, игрорыцарь увидел, как Херобрин тоже посмотрел на утес, а затем снова повернулся к поверженному врагу. «А, я вижу, есть еще один такой же, как и ты», — сказал злодей, и его голос наполнился ядовитым ликованием. «Это меняет все. Если ты откажешься воспользоваться вратами света, тогда я избавлюсь от тебя и использую эту девчушку. Я уверен, что ее будет гораздо легче подчинить». Хирабрин наклонился ближе и пристально посмотрел в глаза игрорыцере. Выбирай, врата или смерть. Мальчик посмотрел на своего врага, но покачал головой. Даже если бы я и мог воспользоваться ацифратором, чтобы добраться домой, я бы этого не сделал, подумал он. Хирабрин вздохнул. Как пожелаешь, сказал Хирабрин. Пока, пока, игрок, который не игрок. И когда Игра Рыцарь 999 увидел, как Хирабрин занес над ним алмазные мечи и приготовился к последнему удару, мальчику показалось, что он услышал вдалеке что-то похожее на раскаты грома. Это был странный вид грома, похожий на рев приближающегося откуда-то издалека. Когда клинок Хирабрина начал движение вниз, словно в замедленной съемке, Игра Рыцарь 999 закрыл глаза и стал ждать конца.